Почему калоши до сих пор нужно запирать под замок и еще приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему брали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд Калабуховского дома на Причистенке следует забить досками и ходить кругом через Черный двор? Кому это нужно? Угнетенным негром или португальским рабочим? почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор.